Глава 16 Алина вытащила из кармана халата телефон, дрожащими пальцами зашла во вкладку «Контакты», нашла нужный номер и прижала трубку к уху. «Алло!» — послышался веселый голос. «Скажи мне, пожалуйста, что в квартире твоего друга делает фотоальбом Гордеева?» Злобно прошипела Алина, затем схватила злополучный фотоальбом и потрясла им. «Как ты мне это объяснишь, Вась? Ты соврал мне?» Спустя пару секунд на том конце провода раздался вздох. «Да, это действительно квартира не моего приятеля», – «виновато», – произнес Вася и возмущенно добавил. «Но разве это имеет какое-то значение? Краснова, у тебя появились трудности с жильем, а Матвей Александрович их решил. В чем проблема?» «В чем проблема?» – взвизгнула Алина и злобно сжала губы. Она не могла рассказать Васе, в чем именно была проблема. Точнее, это даже не просто какая-то там проблема. Для нее это настоящая катастрофа. «Как он узнал, что у меня неприятности с жильем?» — рявкнула Алина в трубку. «Понятия не имею», — фыркнул Вася. Матвей Саныч подошел ко мне, сучил ключи, велел передать их тебе и попросил не говорить, что это от него. «Алин, все так и было, клянусь!» «Вот как?» Нервно топая ногой, усмехнулась Алина. А про друга, который якобы живет в Италии, ты сам додумал? Браво! Получилось очень убедительно. Вот только у меня теперь из-за твоих фантазий куча проблем. Ясно? Идиот, блин!» Добавила она про себя и швырнула альбом на кровать. «Слушай, тебе не угодишь. Негде жить плохо. Есть где жить, тоже, видите ли, плохо. Ты уж определись там, а у меня тут это... Курица, короче, подгорает. Давай, до понедельника». И Вася скинул вызов. — Курица у него там подгорает! — проворчала Алина и, прерывисто вздохнув, села на кровать. — Ну вот как Гордеев узнал, что у меня проблемы с жильем? — нервно кусала она губу. — Я же никому об этом не говорила, кроме Вики. Алина набрала подруге, но та скинула звонок, а через пять секунд прислала СМС. — Я на концерте, перезвоню. Отложив телефон, Алина подняла плечи и в сомнении вытянула губы. — Да ну не может быть! прошептала она. Вика ж точно не могла меня сдать. Ей-то это зачем? Ведь она прекрасно знает, что я скрываю от Матвея дочерей и всячески мне помогает. Тогда как, блин, Гордеев узнал о моих проблемах с жильем? И в ее измученной нервной системе произошел очередной сбой. Представив, что Матвей каким-то образом узнал о дочерях и заманил их в эту квартиру-ловушку, у Алины началась паника. А если он не даст нам отсюда сбежать? с ужасом пролетела в мыслях. «А если он задумал что-то очень-очень страшное?» Вскочив с кровати, Алина схватилась за голову и принялась мерить шагами комнату. «Господи, что же делать? Что же нам делать-то, В полной растерянности твердила она. Затем, резко остановившись, выставила вперед ладони и сделала глубокий вдох. «Так, ладно, для начала нужно взять себя в руки и успокоиться». Медленно выдохнула она. — Сейчас мы соберем вещи, поедем обратно в нашу квартиру, а утром решим, что делать дальше. — Девочки, выйди из спальни! — крикнула Алина. — Нам нужно молниеносно собрать вещи и... В этот момент по коридору разлилась трель дверного звонка, и вниз ее живота упал булыжник. — Не успели, — прошептала Алина сухими губами и, с сколотящимся сердцем, подошла к глазку. Гордеев смотрел прямо на нее. Немного расстегнул куртку, поправил воротник темной рубашки, громко прочистил горло. «Черт!» Сморщив лицо, шепнула Алина и до боли прикусила губу. «Алин!» Матвей решительно постучал в дверь. «Открой, пожалуйста, я буквально на пару минут». Из комнаты выбежали радостные девочки и бросились к двери. «Мама, кто там? Кто там? Это тетя Вика с мальчиками? Это деда?» Ш Алина сердито посмотрела на них и присела на корточки. «Девочки, очень вас прошу, сейчас же идите в комнату, закройте двери и не выходите оттуда, пока я сама не приду, ясно?» Девочки испуганно кивнули. Тася покосилась на входную дверь, затем взяла Соню за руку и повела ее в комнату. Как только они закрыли за собой дверь, Алина метнулась в кухню, взяла сковородку из-под блинчиков, вернулась в коридор, быстро пригладила волосы и открыла дверь. «Матвей?» Запыхавшись, улыбнулась она. «А ты тут какими судьбами?» Матвей обвел взглядом ее махровый халат и с неловким видом почесал щеку. «Алин, я тут случайно услышал твой разговор с...» Пощелкал он пальцами. «С Викой?» «Да, с Викой», кивнул он. «И понял, что у тебя проблемы с жильем». Алина, ничего не понимая, криво улыбнулась, и крепче сжала ручку сковородки. «В общем, я догадывался, что ты не возьмешь у меня ключи от квартиры, и попросил помочь Васю». Матвей посмеялся и хлопнул себя по лбу. Но потом вспомнил, что оставил здесь коробки со своими вещами, и понял, что если ты их увидишь, то сама догадаешься, чья это квартира. «Чего?» — хлопала глазами Алина. «Он это сейчас серьезно? То есть нет никакого заговора?» «А, да...» «Я как раз буквально только что наткнулась на эти коробки и так удивилась, увидев этот альбом. Нервно хохотнула она. Ещё думаю, а он-то что делает в квартире Васиного друга? Так это значит твоя квартира?» «Значит, моя», — улыбнулся Матвей. «Купил полгода назад. Но и мы с Настей пожили тут какое-то время, пока шло строительство дома. Планировал снова её сдать. Но раз у тебя такая ситуация, живите сколько понадобится». «Только я заберу коробки, ладно?» Матвей шагнул в сторону двери, и Алина машинально загородила ему проход. Она знала, сейчас он увидит девочек, и тогда начнется игра под названием «Найди десять отличий». Алина сделала виноватый взгляд и поджала губы. «А можешь забрать вещи в другой раз?» Спросила она и, приложив руку к груди, зашептала. «Просто понимаешь, там мой бывший приехал» и они там как раз с девочками сейчас играют в спальне. В общем, я понял, перебил Матвей. Не вопрос. Заеду тогда на неделе. Спасибо. От всего сердца поблагодарила Алина. Тогда до понедельника? До понедельника. Отрешенно глядя на нее, проговорил Матвей и, словно выйдя из раздумий, коротко улыбнулся. Счастливо. Он направился к лифту, но, резко затормозив, развернулся. «А это, случайно, не его белая бэха стоит у подъезда?» Указав пальцем в пол, уточнил Матвей. «Его, его!» — уверенно врала Алина. «Ты это, скажи, чтобы перепарковался, а не то загородил пол двора». Матвей нажал кнопку лифта и через пару секунд вошел внутрь. Закрыв дверь, Алина прижалась к ней спиной и медленно сползла вниз. «Капец!» — протянула она, положив на пол сковородку. «Можно уже выходить!» Выглянув из комнаты, прошептала Соня. Алина кивнула, затем поманила рукой девочек, а когда они подбежали, крепко обняла. — Вишенки мои! — с мокрыми глазами прошептала Алина. — Я никому-никому вас не отдам. Никогда-никогда. Знаете это. — Мы тебя тоже, мамочка! — погладила ее по волосам Тася. Соня поцеловала ее в щеку, а затем шепнула сестре. — Давай маме отклытку налисуем, чтобы не плакала. — Давай! «Да знаю, что просто перенервничала и накрутила себя», — говорила в трубку Алина и одновременно разглядывала красивую открытку от девочек. «Но, Вик, клянусь, я даже сковородку схватила, потому что не знала, на что и думать. У меня нервы уже на пределе, понимаешь?» Алина устало вздохнула и добавила. «Господи, поскорей бы продать квартиру и уехать уже куда-нибудь подальше от этой Москвы. Ты там за сковородку хватаешься?» «А он-то, глянь, квартиру тебе подсуетил!» — подчеркнула подруга. «Может, чувства к тебе проснулись, а?» «А может, ты не будешь нести всякую чушь?» — разозлилась Алина. «Лучше скажи, что мне дальше делать». «В смысле, что делать?» — хохотнула Вика. «Милая, тебе дали такой инструмент, а ты не знаешь, как им пользоваться?» «Какой еще инструмент?» — заморгала Алина. «Ясно», — вздохнула Вика. «Всему-то тебя нужно учить». Короче, присаживайся там на диванчик и слушай мудрую тетю Вику. Все поняла? Думаешь, это сработает? Железно. Нисколько не сомневаясь, пообещала Вика. В общем, завтра приезжаешь ко мне с флешкой и делаем все, как задумали. А теперь пошли спать. Все, споки-ноки, целую. Алина убрала телефон от уха и, надув щеки, медленно выдохнула. Будет круто, если и правда все это получится проговорила она. Встав с дивана, выключила свет в кухне и пошла в детскую. "Девочки, вы где?" крикнула Алина, обведя взглядом пустую комнату. Затем направилась в спальню и обнаружила дочерей на кровати, разглядывающих фотоальбом. "Мам, а кто этот дядя?" Тася ткнула пальцем в фото, сделанное в Крыму, на котором Матвей держал Алину на руках, а сразу за ними расстилалось позолоченное солнцем водное гладь. «Это наш папа?» — внезапно спросила Соня, и в сердце Алины воткнулась отвертка.